Железный дровосек попадает в плен. На следующий день по улице снова прошел глашатый. Он объявил, что жители изумрудного города, которые пожелают служить могущественному урфину Джусу, будут приняты им милостиво и получат должности при дворе. Таких желающих оказалось немного. Кроме Руфа Билона нашлось всего несколько человек такого же сорта, из самых неуважаемых в городе людей. Руф Биллан получил должность главного государственного распорядителя, что равнялось рангу первого министра. Но когда он напомнил правителю обещание щедро наградить его золотом, Орфин Джус очень удивился. Филин, вероятно, что-то напутал. Ничего такого ему не поручали говорить. Остальные, переметнувшиеся на сторону Урфина Джуса, тоже получили должности распорядителей и смотрителей. Но их было слишком мало, чтобы образовать пышный двор, о каком мечтал Урфин Джус. Напрасно он отправлял посланцев к бывшим придворным страшилы. Те хоть и привыкли торчать по целым дням во дворе, Болтать всякий вздор и пересмеиваться, считая при этом, что заняты важными государственными делами. Однако на приглашение Урфина Джуса не откликнулись. Новых придворных все презирали. Но особенное презрение и даже ненависть заслужил Руф Билан, потому что стало известно о его измене. С тех пор он осмеливался ходить по городу только в сопровождении двух дуболомов. Пришлось дать провожатых и другим советникам. От руфа Билона правитель узнал, что страшило, послал ворону за железным дровосеком. Урфин Урфинджус высчитал, когда должен явиться дровосек. Для него приготовили засаду. Место фраманта в будке у ворот занял Руф Билан, сменивший на этот случай пышное придворное одеяние на простой кафтан. Подаркой ворот, притаился взвод деревянных солдат под командой капрала Арума. Они ждали дровосека с веревками в руках. Как Гекар долетела до страны мигунов без всяких задержек. Она нашла правителя на дороге с большим кузнечным молотом в руках. За несколько месяцев перед этим, когда мигуны просили железного дровосека править их страной, они говорили так. Такой правитель, как вы, будет для нас очень удобен. Вы не едите, не пьете, и, значит, не будете обременять нас налогами. Мигуны получили больше, чем ожидали. Железный дровосек не только не собирал налоги со своих подданных, но, наоборот, сам работал на них. Скучая по Элле, страшили и Смелому Льву, и, не привыкнув жить в безделье, дровосек с утра отправлялся в поле, дробил там большие камни и мастил ими дороги. Мигуны получали сразу две выгоды, их поля очищались от камней, и во все концы страны пролегали прекрасные, прочные пути сообщения. Узнав от Каги Кар, что страшили грозит опасность, железный дровосек не мешкал ни минуты. Он отшвырнул в сторону молот, сбегал во дворец за топором, и отправился в путь. Ворона примостилась у него на плече и подробно рассказывала невеселые новости. Мигуны терли глаза и грустно мигали, провожая своего любимого правителя. Железный дровосек подходил к изумрудному городу. Все вокруг было спокойно. Лагерь Орфина Джуса исчез. Ворота заперты, как обычно. Дровосек заколотил в калитку. В маленьком окошке появилось багровое лицо Руфа Билона. «А где фарамант?» — удивился дровосек. «Он болен, я его заменяю». «Что тут у вас происходит?» «Да, так, ничего особенного. Подходили неприятели, но мы их отбили с большим для них уроном, и они ушли». «Как страшило а «Бодрый, весел ждет встречи с вами, уважаемый господин дровосек! Прошу вас, входите!» Руф Билан приоткрыл калитку. И лишь только железный дровосек ступил в темноту арки, как из его рук был вырван топор, а туловище опутали веревки. После недолгой ожесточенной борьбы железный дровосек был повален на землю и связан. «Как гикар с резким криком «Измена!»» Сумела увернуться от дуболомов и взлетела на стену. Кагикар видела, как обезоруженного дровосека со связанными руками повели во дворец. Немногие жители, оставшиеся в городе, сквозь приоткрытые окна смотрели на него с сочувствием и жалостью. Ворона издали следовала за печальным шествием и пристроилась на карнизе дворца, у раскрытого окна тронного зала. Отсюда она видела и слышала все, что здесь происходило. Урфин Джус в роскошной мантии сидел на троне, украшенном изумрудами. Его мрачные глаза, подсросшимися черными бровями, блестели торжеством. Немногочисленная кучка придворных теснилась возле трона. По сторонам залы. Как статуи стояли желтые и зеленые деревянные солдаты, сверкая свежими заплатками. Ввели железного дровосека. Он шел спокойно, и узорчатый паркет сотрясался под его тяжкими шагами. Сзади два солдата тащили огромный блистающий топор. Урфин содрогнулся при мысли о том, что мог сделать с его армией этот богатырь. Если бы его не схватили обманом, железный дровосек бесстрашно встретил испытующий взгляд диктатора, а тот сделал знак Билону, и предатель рысцой выбежал из зала. Через несколько минут ввели страшилу. Железный дровосек взглянул на его разорванное платье, из которого торчали клочки соломы, на его бессильно опущенные руки и ему стало невыносимо жаль друга, недавнего правителя изумрудного города, гордившегося полученными от Гудвина замечательными мозгами. Из глаз железного дровосека потекли слезы. — Осторожнее, ведь при тебе нет масленки! — в испуге закричал Страшила. — Ты соршафеешь? Прости, друг! — сказал железный дровосек. Я попал в подлую ловушку и не смог выручить тебя. Нет, это ты, прости меня за то, что я так необдуманно послал за тобой, возразил Страшила. Довольно нежностей, грубо закричал Орфин Джус. Сейчас речь не о том, кто из вас перед кем виноват, а о вашей судьбе. Согласны ли вы служить мне? Я дам вам высокие должности. «Сделаю вас своими наместниками, и вы по-прежнему станете управлять странами, но только под моим верховным владычеством». Страшилый и Железный Дровосек переглянулись и в один голос ответили. «Нет!» «Вы еще не опомнились от своего поражения и не соображаете, что говорите!» Злобно сказал Урфин Джус. «Подумайте о том, что я могу вас уничтожить!» «И ответьте мне снова!» «Нет!» — повторили дровосек и страшила. Я дам вам время отдуматься, поразмыслить над своим положением. Завтра в это же время вы снова предстанете передо мною. Эй, стража! отвести их в подвал!» Солдаты под предводительством краснолицого капрала повели пленников, а Кагикар полетела в лес, и там кое-как утолила голод. На следующее утро она ждала на карнизе дворца, когда пленников приведут в тронный зал. Железной дровосекой Страшила снова ответили Урфину Джусу решительным отказом. И на третий день пленники опять появились перед разъяренным диктатором. Нет, нет и нет! Было их окончательное решение. Правильно! Урфин, дрень! Донесся от окна ликующий возглас. Кагикар не могла не высказать свое мнение. По приказу Урфина, придворные бросились ловить ворону, но напрасно. Кагикар взлетела на верхний корни с окна с насмешливым карканьем. «Вот мое решение!» — сказал Урфин Джуз, и в зале наступила тишина. «Страшилу я мог бы сжечь, а железного дровосека перековать на гвозде Но я оставляю им жизнь!» Придворные принялись громко восхвалять великодушие правителя. Урфин продолжал. «Да, дерзкие упрямцы, я оставляю вас жить, но только на полгода!» «Если по истечению шести месяцев вы не покоритесь моей воле, вас ждет гибель. А пока вы будете находиться в заключении, и не в подвале, а в высокой башне, где каждый может вас видеть и, увидев, убедиться в могуществе орфена Джесса, убрать их!» Обратился повелитель к страже. Громко топая ногами, дуболомы увели пленников. Невдалеке от изумрудного города стояла старинная башня, воздвигнутая давным-давно каким-то королем или волшебником. Когда Гудвин построил тут город, он пользовался башней как наблюдательным постом. На башне всегда стояли часовые и смотрели, не приближается ли к городу какая-нибудь злая волшебница. Но с тех пор, как Элли истребила злых волшебниц и Гудвин покинул страну, башня утратила свое значение и стояла одинокая и угрюмая, хотя еще прочная. Внизу башни была дверь. От нее узкая и пыльная винтовая лестница вела на верхнюю площадку. По приказу правителя, площадку накрыли сверху черепичным колпаком. Урфин Джуз не хотел, чтобы дровосек заржавел от дождя, а Страшила лишился лица, ведь это помешает им пойти на службу к новому правителю. Дуболомы отвели на башню страшилу и железного дровосека, у которого руки были по-прежнему связаны. Тюремщики, зная про его силу, боялись дровосека даже безоружного. Оставшись одни, друзья огляделись. На юге были видны зеленые домики фермеров, окруженные садами и полями. И между ними велась и кончалась у ворот города свидетельница многих историй и приключений — дорога, вымощенная желтым кирпичом. На севере раскинулся изумрудный город. Так как стена его по высоте уступала тюремной башне, то можно было различить дома почти сходившиеся кровлями над узкими улицами главная площадь где прежде били фонтаны виднелись и шпили дворца украшенные огромными изумрудами страшилые дровосек разглядели что фонтаны уже не работали а по шпилям ползали какие то фигурки подбираясь к изумрудам любуйтесь — раздался резкий голос. страшила и дровосек обернулись. Перед ними была Кагикар. «Что там такое делается?» — спросил Страшила. «Простая вещь!» — насмешливо ответила ворона. «По приказу нового правителя все изумруды с башен стен будут сняты и поступят в личную казну орфина Джуса. Наш изумрудный город перестанет быть изумрудным. Вот что там делается!» — Проклятье! — воскликнул железный дровосек. — Хотел бы я оказаться лицом к лицу с этим урфиным джусом и его деревяшками, и чтобы в моей руке был топор. Уж я бы позабыл для такого случая, что у меня мягкое сердце. — Для этого надо действовать, а не сидеть со связанными руками! — ехидно сказала ворона. — Я пробовал развязать дровосек у руки, то у меня не хватило силы. Мужчина признался, страшило. Эх ты! Смотри! Вот как надо. Кагикар заработал своим крепким клювом, и через несколько минут веревки свалились с дровосека. Как хорошо! Дровосек с наслаждением потянулся. Я был все равно как заржавленный. Теперь спустимся вниз. Я уверен, что смогу сломать дверь. Бесполезно! сказал ворона. Там стоят на карауле деревянные солдаты с дубинками. Надо придумать что-то другое. «Выдумки — это дело страшилы», — молвил железный дровосек. «Ага, я тебе всегда говорил, что мозги лучше сердца», — воскликнул польщенный страшила. «Ну и сердце — тоже стоящая вещь», — возразил дровосек. Без сердца я был бы никуда негодным человеком и не мог бы любить свою невесту» оставленные в голубой стране. А мозги? — снова начал Страшила. — Мозги, сердце, мозги! — сердито оборвала ворона. — Только одно это от вас и слышишь. Тут не спорить надо, а действовать. Как гекар была несколько ворчливая птица, но превосходный товарищ. Чувствуя ее правоту, друзья не обиделись. И Страшила начал думать. Думал он долго, часа три. Иголки и булавки от напряжения далеко высунулись из его головы, и дровосек тревожился, что, быть может, это вредно его другу. Нашел! крикнул, наконец, страшила и хлопнул себя по лбу с такой силой, что в ладонь вонзилось десяток булавок и иголок. Ворона тем временем, сладко дремавшая, проснулась и сказала. «Говори! Надо послать письмо в Канзас, к Элли!» «Она очень сообразительная девочка, обязательно что-нибудь придумает!» «Хорошая мысль!» — насмешливо протянула Кагикар. «Интересно только, кто понесет письмо?» «Кто? Да ты, конечно!» — ответил Страшила. «Я?» — изумилась Кагикар. «Мне лететь через горы пустыни, в незнакомую страну, где птицы лишены дара речи? Хорошая выдумка!» Если ты не согласна, сказал Страшила, мы не будем настаивать. Мы пошлем в Канзас другую ворону моложе тебя. Кагикар возмутилась. Другую? Помоложе? Если мне исполнилось всего 102 года, вы уже готовы назвать место рухой? Так знаете, что у нас ворон такой возраст считается совсем юным. И что сделает другая ворона? Во-первых, Она заблудится и не доберется до Канзаса. Во-вторых, она не найдет в Канзасе Элли, потому что не видела ее. В-третьих, словом, письмо понесу я. Железный древосек сказал. Для письма нужен мягкий, но прочный древесный лист, который можно будет обвязать вокруг твоей ноги. И кроме того, требуется иголка. Иголку я могу выдернуть из своей головы. — сказал Страшила. — Мне их там достаточно. Ворона улетела и вернулась с большим гладким листом. Страшила протянул лист и иголку железному дровосеку. — Пиши. тут изумился. — Но я думал, что писать будешь ты, ведь ты же придумал отправить письмо. — Когда я придумывал это, я рассчитывал на тебя. Сам ты еще не научился писать. И я не утоассужился за государственными делами, признал стровосек. Как же теперь быть? Мы не напишем письмо, а нарисуем. Догадался, страшила. Я не понимаю, как можно нарисовать письмо, сказал железный дровосек. Нужно нарисовать меня и тебя за решеткой. Или умная девочка, она сразу поймет что мы в беде и просим помощи. «Правильно!» — обрадовался дровосек. «Рисуй!» Но устрашило ничего не вышло. Игла выскальзывала из его мягких непослушных пальцев, и он не мог провести самые простой черты. За дело взялся железный дровосек. Он сам не ожидал, что у него получится так хорошо. Видно, он имел прирожденный талант к рисованию. Страшило выдернул из полы своего кафтана длинную нитку, лист обмотали вокруг ноги Кагикар, крепко привязали, парон попрощалась с друзьями, проскользнула сквозь прути решетки, взмахнула крыльями и скоро исчезла в голубой дали.